Не прошло и получаса, как леди Камила в твидовой юбке и уличных туфлях неторопливо шла следом за маленьким черным песиком. Тот целеустремленно мотался на конце поводка, словно обязан был изучить все подписи и надписи на окрестных деревьях, кустах и столбах. Они погуляли по любимой Сан-Джеймс-сквер, неторопливо дошли до Пикадилли, и здесь Камила подхватила пса на руки, как бы он не возражал. Бо недорогой! говорила дама, поглаживая лобик, висящего у нее под мышкой маленького бульдога. «Ты же умный, должен понимать. Не попигодили серкус, Сёркус, не в Сохо, таким как ты лучше не гулять самостоятельно. Зачем тебе неприятности?» Шумное сопение леди Камил решила считать согласием, перехватила Бонни покрепче, решительно пересекла площадь Пикадели и углубилась в веселый квартал Сохо. Несмотря на утро, большая часть ресторанов уже открылась, а некоторые из Чинских и вовсе не закрывались. И запахи хлынули оттуда волной. Вообще-то, сегодняшний завтрак не оставила себе никаких воспоминаний. И леди Камила поймала себя на кромольной мысли, что от чашки лапши с креветками или кусочка жареной утки она бы не отказалась. «Нет». — со всей твердостью сказала сама себе вдовствующая графиня. — Сперва дело. А потом мы с тобой, Бонни, подумаем, следует ли гальскому бульдогу из хорошего дома позволять себе экзотические блюда в одиннадцать утра. Бульдог душераздирающе вздохнул. — Так, что же говорил Джанкинс? Чуть сдвинув брови, вспомнила Камила. Шафтсбери-авеню повернуть налево, на грейт Уимблин стрит и сразу за пабом Лирик снова налево в тупик. Ага, вот сюда. Здесь невыносимое искушение вновь стиснуло ее желудок. Нужная ей коричневая дверь была плотно закрыта, а вот соседняя, стеклянная, гостеприимно распахнута. Возле двери на пюпитре манила перечнем блюд раскрытое меню а рядом кланялся и улыбался немолодой чинец в шелковом-бирюзовом халате. «Вы проголодались, госпожа?» Его всеобщий язык был безупречен, только легкое пришепетывание говорило о том, что родился сей почтенный господин далеко к востоку от Бритвальда. «Как раз сегодня нашему повару особенно удался Карп Белка. Прошу вас!» и он снова почтительно склонился. «Ну, хорошо!» Леди Камила оглянулась, будто Сесилия могла за ней следовать и укоризненно качать головой из-за угла. Но с одним условием. «Каким же, милостивая госпожа! Вы со мной поговорите!» Усевшись за стол, леди устроила Бонни на соседнем стуле, на подушке, принесенной молоденькой официанткой. Потом нетерпеливо мотнула головой на поданное ей меню. «Что вы предлагали? Карпа? Вот его и давайте. Еще, пожалуйста, что-нибудь мясное, но не жирное, для собаки. А мне зеленый чай. И прошу вас, господин...» «Этого недостойного зовут Либей, госпожа. А сие скромное заведение, называемое «Сосна и журавль», принадлежит моему брату Чунгу». И мне. — Очень хорошо. Прошу вас присесть за стол и разделить со мной трапезу». Пожилой чинец примостился на краешке стула напротив и сложил ладони. В карпе таинственным образом не осталось ни одной косточки, и он таял во рту. А вот кисло-сладкий соус что-то неуловимо напоминал, но вот именно что неуловимо. В конце концов, леди Камила не выдержала и спросила. — Господин Лебей, я знаю, что традиционная чинская кухня любит загадки и маскирует свинину под рыбу, а рыбу — под курицу. Тут чинец заулыбался. — Но все же скажите мне, в этом соусе я чувствую какой-то знакомый вкус. Что это? — Сливы, госпожа. Всего-навсего кислые, сусонные, «Сливы!» «Очень хорошо!» Она удовлетворенно откинулась на спинку стула и сделала маленький глоток чая. Бонни, храбро разделавшийся с полным блюдцем жареной печени, заворчал во сне. «Итак, милостивая госпожа, что вас привело в этот переулок, куда редко заглядывают высокие господа?» — спросил Лебей, когда покончено было и с чаем. «Полагаю, вы знаете всех вокруг». «Очень хорошо», — повторила леди Камила. «Потому что, по имеющимся у меня сведениям, где-то здесь живет миссис Пламптон, у которой вот уже несколько лет моя экономка покупает апельсиновый джем. Мармелад». «И что же случилось?» «Ну, сегодня я, можно сказать, осталась без завтрака». «Мармелад нам не доставили». «А поскольку посланец до да миссис Пламптон не достучался, моя прогулка с собакой завела меня вот в этот самый переулок. Я, знаете ли, очень люблю загадочные истории», — с достоинством добавила она. «И мармелад», — улыбнулся чинец. «Вот именно!» Так знакомы ли вы, господин Лебей, с почтенной старушкой? Если она заболела, не нужно ли вызвать к ней мага-медика или поместить в больницу? Леди Камила остановилась, потому что чинец покачивал головой с очень мрачным видом. Потом он встал и, не говоря ни слова, вышел, оставив даму в растерянности и просто кипящий от неудовлетворенного любопытства. Впрочем, отсутствовал он недолго. Не прошло и пяти минут, как господин Ли вернулся, держа в руках ярко-синий кристалл. Снова сев за стол, он сжал кристалл, и перед Камилой появился объемный магоснимок — группа людей, сидящих на клетчатых пледах где-то в парке на пикнике. Тонкий палец с длинным желтоватым ногтем указывал поочередно на каждого, а печальный голос звучал, поясняя. «Это...» Как может видеть милостивая госпожа, я сам. Это мой брат Чунг. Он сейчас в отъезде. Это мой приемный сын Марк. А это его жена Джейн. Марк был широкоплечим, высоченным и рыжим. И его происхождение откуда-то из-под читалось считалось очень легко. Джейн выглядела хрупкой только на фоне здоровяка мужа. Ее короткие волосы были выкрашены в синий цвет и стояли гребнем, а в правом ухе красовалась большая золотая серьга. Приемный отец рядом с ними казался совсем крошечным. «Очаровательное семейство!» — согласилась леди. Добродетель терпения в нее крепко вбили в детстве. «Фамилия Марка, Пламптон», — пояснил Ли. «Ой!» сказала Камила. «Ой-ой-ой! Вы хотите сказать, что дивный, волшебный апельсиновый мармелад варился на вашей кухне? Где-то между карпом-белкой и супом с побегами бамбука? Боюсь, что это так». «Тогда, значит, я пришла по адресу», перебила она, «и прошу от вас сведений, как же так получилось, что договоренность не была соблюдена». «Дело в том, милете, что Джейн исчезла!» Либей опустил глаза, его пальцы крутили бумажную салфетку, складывая ее в птичку. «Исчезла? Давно?» «Два дня назад. А Марк?» «А Марк в командировке. Уже почти месяц!» «Может быть, Джейн так соскучилась по нему, что сорвалась с места и отправилась следом?» «Нет, миледи, это невозможно. Во-первых, она предупредила бы меня. Во-вторых, Марк на особом задании, и никто из нас не знает, где именно. Он работает на службу магбезопасности», — пояснил Ли. «А что говорит городская стража? Вы ведь туда заявили?» «Сказали, что будут искать», — пожал плечами чинец. «Осмотрели их квартиру, ничего полезного не нашли». Камила вздохнула. Любопытство было сильнее ее, да и старика было жаль, он переживал всерьез. «Скажите, господин Ли, а чем Джейн занималась, ну, помимо варки мармелада?» «Она работала секретаршей Миледи». «У кого?» «Ни у кого» агентство направляло ее в качестве замены на временную работу. Знаете, бывает так, что большой босс никак не может подобрать секретаря или что-то случилось, и место пустует. Вот в таких случаях звонят мисс Сильверстон и просят прислать Джейн Пламптон. «Как интересно! А я и не знала, что такое бывает!» Хотя и ни к чему было. У моего покойного мужа был один-единственный секретарь, работавший с ним больше сорока лет. — А у вас, миледи, нет секретаря? Кто же пишет приглашение многочисленным гостям или протоколы заседаний благотворительных фондов? — О, устройство званых ужинов и благотворительные комитеты я полностью переложила на плечи невестки. Ей это нравится улыбнулась леди Камила и снова вернулась к прежней теме разговора. Так значит, Джейн работала подменным секретарем, а она не планировала перейти куда-то на постоянную работу? «Нет, ей нравилось именно так. Да и денег получалось куда больше. Стражники и в агентстве побывали, я говорил с мисс Силверстон». «Угу». Mm -hmm. Ненадолго задумавшись, леди Камила ослепительно улыбнулась. «Господин Ли, а могу ли и я тоже посмотреть квартиру, где живут Марк и Джейн?» Вдруг женский глаз заметит что-то, чего не увидели мужланы из городской стражи. «Конечно, миледи! Прошу вас! Это рядом, соседняя дверь. Их квартира на втором этаже, третий занимают мистер и миссис Фортескью». Четвертые сестры Торнби и к ним вход с другой стороны здания. Леди Камила подхватила сладко спящего Бонни и следом за чинцем пошла к выходу. Получается, вы живете вместе с сыном и невесткой? Нет, миледи, у меня есть комната тут, рядом с рестораном. Но почему? Камила затормозила. В ее глазах акции Марка и Джейн только что резко пошли вниз. Лебей тоже остановился и с улыбкой повернулся к гости. «Тому много причин, милетия Во-первых, и мне, и детям было бы неудобно жить в одной квартире. Там маловато места, две спальни и гостиная. Зато квартира принадлежит нам. Я старый человек, плохо сплю». «Ночью часто встаю, чтобы выпить чаю и подумать, понимаете?» Леди Конвей кивнула. «Во-вторых, — продолжал Ли, — ресторан работает допоздна и открывается рано. Я всегда здесь и могу за всем присмотреть, поправить повара, да просто пригласить задумавшегося гостя, как сегодня пригласил вас». Камила кивнула еще раз. Ну, и в-третьих, Фань просто влюбился в Джейн с первой минуты, как она появилась в нашем доме, и его чувства нередко бывают утомительны. Фань, это кто? Какой-то родственник? Можно и так сказать. Минуту, леди, я вам его представлю. Старик скрылся где-то в глубине ресторана за занавеской из мелодично постукивающих кусочков бамбука. То есть какой-то Чинский юноша влюбился в его невестку и Ли так спокойно об этом говорит? Да ну не может быть, должно иметься другое объяснение, думала леди Камила, почесывая за ухом дремлющего песика. Через минуту Ли появился из-за занавески, с видимым усилием неся на руках огромного рыжего кота. Тот свесил лапы и хвост и смотрел на знакомую ему обстановку без особого интереса, пока не увидел на руках леди Камилы пса. Мелодично мурлыкнув, кот стек на пол, подошел к даме и мурлыкнул еще раз. «Итак, миледи, разрешите вам представить, это Фань». Можно сказать, что он охраняет сосну и журавля от неприятных гостей. А от собак? Собак он считает просто не вполне развитыми котами и относится к ним покровительственно. Камила присела и протянула коту палец. Тот вежливо палец обнюхал и потянулся к Бонне. Маленький пес проснулся, и обнаружил перед собой огромную рыжую морду и зеленые глаза, глядящие с доброжелательным интересом. Он неуклюже слез с колен хозяйки и подошел ближе к Фаню. «Ну вот», — удовлетворенно сказал Ли, «их можно оставить вдвоем, и Фань присмотрит за вашим маленьким другом». Потом, много позже, леди Камила все пыталась сообразить, Как она могла оставить своего любимца в безлюдном ресторане с открытой настежь дверью и без споров пойти следом за чинским стариком? Как? Но она это сделала. Лебей отпер коричневую дверь и с поклоном отворил ее перед дамой. На второй этаж вела крутая лестница, закончившаяся довольно большой площадкой большое настолько, что именно здесь находились вешалка, полка для обуви и старое вытертое кресло. И с этой площадки вели две двери, выкрашенные бледно-желтой краской. Правая была плотно закрыта, а левая чуть приотворена.